Глава вторая В следующем походе адмирал направился к уютной Питерской гавани у Забалканского проспекта, где не могло штормить столь сильно, как в обществе Брусилова и Берга. Прославленный академик Дмитрий Иванович Менделеев, которого славя Малва считала одним из изобретателей современного рецепта водки, кричительным зельем не злоупотреблял силу почтенного возраста. Степан Осипович, наконец-то уважили Строгий и солидный химик, метролог, математик, демограф, философ, экономист, путешественник, аэронавт, не широтой своих интересов любые домыслы об ограниченности человеческого интеллекта, с удовольствием встретил старого товарища, перед которым не нужно держать мину академического величия. — Проходите, дорогой, как там наш Ермак ходит? — Куда ж ему деться-то, — ответил Макар, давая шинель на попечение кому-то из прислуги. Любой проект с вашим участием непременно обречен на успех. Обмениваясь любезностями, соавторы первого русского ледокола, пошли в гостиную, где разговор плавно закружился вокруг общих знакомых, родственников и притормозил около детей. Взрослая дочь адмирала давно замужем, а сыну Вадиму всего пятнадцать, прямая дорога в морской кадетский корпус нечего тут обсуждать. Менделеев и упостасия отца был велик, имея множество наследников от двух браков. Между делом упомянул у нас сына Василий, 18 лет, обучавшимся в Кронштадте на корабельного инженера. Скажу, как на духу Степана Осипович, из-за его устремлений больше всего душа болит. Не о флоте он мечтает, вот полюбуйтесь. Дмитрий Иванович не применил сгонять горничную в кабинет за толстую тетрадью форматом, поразительно напоминавший обгорелые наследия покойного германца» вбил себе в голову, что с инженерным дипломом осилит расчеты броненосного автомобиля для русской императорской армии. Адмирал с удивлением обнаружил, что непутевый отпуск великого ученого одержим той же идеей сухопутного броненосца, что в легком подпитии озвучивал Брусилов. Если путиловские умельцы рассчитывали оснастить легкой броней и пулеметом трактор на Блиновского, Василий горел мечтой поставить на гусенице чудовищный прямоугольный гроб с морской пушкой Кане от линейного крейсера. Медили его руки упали на броски Тринклера Бриллинга. Стало быть, сия хоть заразна, пригорюнился хозяин, как перпетум Мобиле. Не знаю, что и сказать. Здесь законы природы не нарушаются. К примеру, десятки лет узлые любители строят разные аппараты для полетов по воздуху. Недавно прочитал. Два американца сподобились взлететь на таком. Ныне показывают свой аэроплан на публике. Деньги, опять-таки, зарабатывают. Бывает, мы светает в эфире, подхватывают ее многие, а до ума довести кишка тонка. Потом приходит некто энергический и грамотный, достигает успеха, ему почет и первенство. «Надо бы вам с Васей на коротке пообщаться», — заключил Менделеев. «Пранированный трактор куда ни шло. Помнится, у Эсбергов начинали на маленькой лодке». «Так точно, на щуке». «Я к тому клоню, что на малом аппарате проще о грехе исправлять, потом к большому идти сложному». Сын сразу крейсер на гусеницах вздумал строить. Кто ему денег на это даст? Макаров загадочно улыбнулся в роскошную поросль. На первые шаги найдутся. Там, глядишь, и казну попробуем напрячь. Василий Дмитриевич на телеграмму отпихнулся охотно. тотчас примчавшись из конштата слушал внимательно, наклонив высоколобую голову, почеркнутую короткой, курчавой бородкой. На Но решестве нору проявил сразу же. Ваши знакомые из Путиловского завода предлагают, извините за резкость, броневой велосипед. Его любая пушка возьмет. Армии нужно мощное, действительное оружие. Иначе один выстрел, и сотни тысяч рублей в мертвый металл превратятся. Вместе с командой. Красиво говорите, Василий. Только в соревновании снаряды и брони знаете, кто выигрывает. Скрытность и подвижность. Подводную лодку даже в надводном положении весьма сложно утопить артиллерийским оружием. Это не броненосец, и передняя бортовая проекции весьма малы, не попадешь. Лодки гибнут а гидродинамических ударов, когда снаряды калибром более 8 дюймов, ложатся от нее неподалеку. Тоже и с бронированным самоходом. Главное, чтобы он смог держать пули, осколки фугасов и шрапнель. Англичане в войне с бурами применили колесный трактор с броней. Очень, знаете ли, удачно вышло. Начинающий инженер взъерошил непокорную шевелюру. Беда моя в том, что не могу пока правильно рассчитать проект. Массу брони, шпанговутов, машины и пушки могу прикинуть, а ходовая часть для меня загадка. Тогда бы я с цифрами мог спорить. Дорогой Василий Дмитриевич, у меня есть очень убедительный довод, весьма цифрами подкрепленный. Это сумма средств, которыми я могу обеспечить проектантового самохода На чудище тонн в я точно денег не добуду, а на бронированный трактор с пулеметами и малой пушкой милости прошу. Коли удастся, будете наращивать каждую новую серию до желаемых вам размеров. Пока один лишь вопрос. Желаете ли участвовать в компании с путиловским инженером и практически создавать машину, либо ждать до окончания учебы? «Конечно, делать», – загорелся Менделеев. «Одного в толк не возьму. Коли там люди образованные, зачем я вам сдался неуч?» «Скажите, юноша, как вы относитесь к политике вообще и к государю в частности?» Не ждал такого вопроса, ей-богу. Политика — дело не мое. Царь у меня ни пить это не вызывает, но бунтовать и на каторгу идти. Я не согласен. Замечательно. Загвоздка в том, что ваш будущий сотоварищ изрядно замешан в революционных делах. Вас непременно примется склонять. Мне нужен верный человек, сын моего друга и соратника. Шпион, стало быть, ощерился Менделеев. Какой вы резкий в оценках, юноша. Я похож на сыщика или офицера охранки. Хочу только спать спокойно и не ждать, что чертежи броненосца из денег соображений попадут врагам России. Кого же вы относите к врагам? Всех, ответил Макаров, кроме главного инженерного управления военного министерства. Хотите делом серьезно заниматься, потрудитесь понять, что не в бирюльке играете. Бронеходы могут определить победителя в следующей войне. Какую из стран вы видеть побежденных? Не Россию же? Понял. Согласен. Василий тихнул рукой, как молодежь обычно отмахивается от излишних своей точки зрения увещеваний взрослых. «Когда попадем на Путиловский?» «Завтра с самого утра», — пообещал адмирал. «А там, извольте сами, мне пора в Порт-Артур». Макаров слукавил. Перед отъездом предстояло организовать последнюю этот приезд важную встречу. Вытащив Берга на зашливой улице осеннего Санкт-Петербурга из удобного и теплого чрева его особняка, он заставил старого друга протрястись до Дворцовой площади. На коридорах военного министерства двое адмиралов во флотских шинелях смотрелись контрастно сухопутных офицеров, но это их ничуть не смутило. Александр Петрович Вернандер, начальник главного инженерного управления товарищ генерал-инспектора по инженерной части, на то время великого князя Петра Николаевича, завидовал морякам белой завистью. Всю жизнь занимаясь возведением и совершенствованием крепостей, которые в ее бытность никто не штурмовал, он много раз себя спрашивал, верно ли у молодости выбрал стезю. Громкая слава подводников за истекшие четверть века не только не поблекшие, но и приобретшая некий легендарный мистический ореол, заставляла мысленно привлечь на себя черную капитанскую пилотку и тесные отсеки субмарин. «Неожиданность! Но не скрою, приятные господа, присаживайтесь. Чем могу быть полезен?» «О, ваше превосходительство! Мы не отличаемся от просителей, что осаждают ваш главк с безумными прожектами и горящими очами», — скромно заявил Макаров. Берг весомо кивнул. «Решительно невозможно приравнять заслуженных создателей Ермака и подводных крейсеров к юродивым, что обивают наши пороги. Изумляет другое. Задуманное вами явно не пришлось ко двору командующему подплавом контр-адмиралу Ланге, раз вы здесь» отнюдь вступил в разговор Александр Маврикевич. То предложение к флоту отношения не имеет более того, сама идея не наша. Ходатайствуйте за молодых и талантливых. Увы, Макаров достал на броски За Завтра этих эскизов вручаться поздно. Убит неприятельскими агентами ради того, чтобы его изобретения не увидели свет. Бронированная самодвижущаяся машина, кивнул Александр Петрович. Что ж, мысль не нова. Но пришло ли время воплотить ее в металле? Вот в чем вопрос. Вы, безусловно, правы, энергично согласился Макаров. Подводные лодки тоже давно придуманы, а создать боевой корабль удалось лишь в конце прошлого века, когда появились малые по размеру двигатели. Безвременно покинувший нас Густав Тринклер изобрел удачный нефтяной мотор, превосходный в сравнении с машиной Рудольфа Дизеля. Только сейчас в наших руках залез шасси на бесконечной железной ленте, компактный силовой привод и пулемет Максима. Соединив их вместе, получим невиданное оружие против заграждений и пехоты, укрывшейся за пулеметчиками. Вернандер порылся в груди сложенных на столе папок и вытащил одну из самых тонких. Вот что прислал наш военный атташе из Англии. Лучше посыпались предложения зашить сей аппарат железом и поставить пулемет. Газетная вырезка рекламировала гусеничный трактор с паровой машиной, куда более мощной, нежели дедушка Гиткота. «Вы позволите...» Степан Осипович придел с него поближе к себе и Бергу. «Не думай, что получится. Силовая часть паровая, громоздкая. В момент передаются цепью, вынесенные за раму колесо, очевидно, служат для поворота. Это не боевая машина. Разве что тягач для больших гаубиц». Начальник управления убрал особо секретное донесение с фотокарточкой, напечатанной в британских газетах, и попробовал перестать разговор практическое русло. «Господа мореплаватели». Ваш бронированный самоход – стоящие начинания. Однако же должен сразу предупредить вас. Денег на инженерные изыскания на 1905 год казна вам не выделит. Разве что на выкуп работающего аппарата, ежели докажете комиссии его пригодность. Нас это не останавливает, отмыл главные возражение Макаров. Проект и первого образца основаны на приватно собранных средствах. Так в чем же дело? Требуется иная помощь. Мы с Александром Аврикивичем не в состоянии владеть патронаж всего предприятия. Прошу привлечения толкового военного инженера, искушенного в поддержки пехоты и артиллерии на поле боя. Чайте невозможно, уважаемый Степан Осипович, судите сами. Военные инженерные службы касается дел, так сказать, неподвижных. Фортификации, мосты, переправы, минирование, связь между штабами. Артиллеристы, кроме пушек, ничего знать не хотят. А железнодорожники? Вернандер, как никто осведомленный о лучших умах России в инженерном деле, напряг память. Александр Парфёнович Бородин непременно помог бы, но, увы, недавно. Разве что Нольтейн, Егор Егорович, светлая голова. «Нет, господа, не ходите к ним». Я изучал бронирование поездов по опыту англичан в войне с бурами. Там ничего общего с этим, генерал промыл папку с фото гусеничного трактора. «Скорее с крейсерами». Пронивовой вагон весит две с половиной тысячи пудов, несет морскую пушку. Вам же нужно в одном аппарате и мотор и броню и оружие, чтобы ваш змей горынчий, если и не летал, то хотя бы ползал по полю. Сожалею, но лучшие инженеры по транспорту и механизмам трудится именно под крышей морского ведомства, которое делом сухопутным, равнодушно по природе своей. То есть выхода нет, огорченно проступил Берг. Дам я вам неожиданный совет. Обычно в кабинетах военного министерства сия не приветствуется. Обратитесь к партикулярным промышленникам. Это дело не хитрое. А как же военный надзор? Создаем оружие все же, а не примус. Отправлю вас к человеку любезный Степан Осипович, которому можно доверить работу с чем-то ответственнее примуса. Вот, пожалуйте. Чиновник черкнул на бумаге несколько строк. Петр Александрович Фрезе. Прошу любить и жаловать. Дворянин. Служил в армии и по цивильной части, титулярный советник. Ныне автозаводчик, казна для армии, у него авто закупает не хуже заграничных. А как только что-то путное выйдет, попрошу не терять времени на бюрократии прямиком ко мне. Я великому князю как надо преподнесу, там Бог даст дело выгорит. На этом питерская эпопея Макарова закончилась. Незамерзающее Желтое море требовало его непременного присутствия. Японцы опасались русских подводных кораблей, но главных командовавших ими людей. Поэтому на первое российское автопредприятие Берг отправился без друга адмирала в сопровождении обоих молодых дарований Дмитрия Менделеева и Николая Брилинга. Экипажная фабрика «Фреза и компания» разместилась в Питере по адресу Эртельев переулок, дом 10. Привыкшего к масштабам путиловского, обуховского, кронштадтского завода Александра Мавридьевича, увиденный откровенно смутило. Небольшая мастерская, зюжный рабочих, склад и контора, вот и вся фабрика, скорее большой гараж. Тем не менее, ее владелец и директор открыто гордился своим начинанием, рассказывал о самобеглой коляске, то бишь первом русском авто, грузовиках, переводящих до тонны в кузове, амнибусах для городского сообщения. Он без раздумий согласился принять заказ на бронированный самоход. Бергу, имевшему за плечами изрядный жизненный опыт не только в отсеках субмарин, но и в коридорах казенных заведений, сразу почуялась фальшь. После кризиса экономика России познала явлению, кое в газетах именуется умудренным заграничным словом «рецессия». Ныне всем сложно. Вдобавок таможенные пошлины низкие, иностранные соперники давят. В мастерской продвигалась выделка одного грузового авто, да стоял в ремонте разобранный французский экипаж «Де Бутон». Посему процветающая фирма «Фрезе» не выглядела никак. Второй господин, присутствовавший в кабинете директора, то ли сотрудник, то ли завсегдатый, не пытался казаться успешным фабрикантом. Отрекомендованный как инженер-электрик Иполит Владимирович Романов, он тоже был награжден неприязненным взглядом революционера за принадлежность к фамилии, неприятно напоминающей царскую. Его история оказалась обычной для многих российских изобретателей, которые не могли или не хотели пробивать свои идеи перед власть придержащими. Он построил удачный экипаж на гальванической тяге, придумал электрический амнибус, который мог двигаться по улице, получая энергию не из аккумуляторов, а только съемниками из подвесных проводов. Однако владельцы конки, трамваев и артель-извозчиков единственным струем стали на пути ненужного им множества. Романов не нашел поддержки ни у городских властей, ни в правительственных кругах, не добился денежной поддержки. Отчаявшись пробить стену, перебивался разовыми заказами, занимаясь работой обычного инженера-электрика и совершенно оставил изобретательство. Берг, добившийся успеха с подводными лодками и грязным деньгам, полученным через того же малыша Джона Рейнса, видел в выпалите владимировича печальный вариант собственной биографии. Без сомнительного золота конфедерации, вывезенного в гробу с полуразложившимся трупом, Проект параэлектрической субмарины, скорее всего, вытянул бы остатки денег из отцовского наследства и умер в пыльных архивах Адмиралтейства, похоронив заодно души прекрасные порывы самого Александра Маврикевича. Может, на склоне лет его очередь предоставить случай более молодому. Менделеев и Брилинг способные молодые люди, но нет них изобретательской одержимости. Одного желания мало, необходима страсть. Хозяин фабрики, не слишком довольный понижением общего градуса настроения от рассказа Романова, напомнил о своем высокопоставленном брате Александре Александровиче Фрезе, генерале от инфантерии. «Господа, ежели сможем представить ему действительный аппарат для поддержки солдат наступления, склонились мы уповать на родственную поддержку. Только позволь себе несколько охладить был наших молодых коллег», — фабрикант кинул в сторону Брилинка и Менделеева. Основа любой конструкции, именуемой шасси, на первоначальном шаге постройки составляет главную сложность. К примеру, в уходящем году мы продали первый авто для пожаротушения, поставив водяной нагитатель и бак на проверенной шасси грузовика. Простите за непоэтичный слог. куда труднее научить машины ездить, нежели стрелять. Ваш блинов, как я понимаю, осил единственный аппарат на гусеницах. Стало быть, опыта использования и производства нет ни малейшего. Тоже и про английский экипаж. «Как вы полагаете, самоход без брони и оружия ценность имеет?» «Непременно», — живо отликнулся Брилин, — «как трактор-тягач для тяжелых гаубиц». «Откуда вы это словечко взяли?» — «трактор», — не дает чего Романова. «Русских не нашлось?» Блинов именовал гусеничную постойку паровозом для полей или что-то в этом роде. Броненосный самоход звучит замечательно, но если в английском или французском языке найдут съемкое слово «как трактор», Глупо его не заимствовать, прикрываясь пасконным патриотизмом, осадил электрика-революционер. Верк взял на заметку, что молодой германец склонен критиковать любые предложения от человека с неудачной царской фамилией. Эх, Макарова сюда, он бы в раз навел порядок в команде. О нем рассказывали, что в Босфоре тот выросил за борт матроса, шумевшего на борту подлодки, с риском выдать ее положение туркам. А у Гохланда отправил, наверное, смерть команду минного заградителя капитан которого ошибся с местом постановки мин. Отставной адмирал был гораздо мягче Степана Осиповича, из-за чего много раз терпел неприятности. Фреза также заметил избыточную враждебность Брилинга, хотя и не понял причины. Господа, предлагаю не ссориться, даже не приступив к работе. А для ее начала мне требуется рабочие чертежи шасси с учетом запаса прочности на бронирование. Ипполит Владимирович... «Вряд ли кто усомнится, что вы самый подходящий глава для проектной группы», — на эти слова от Берг кивнул. Романов скрыл голову в знак согласия. Менделеев неопределенно пожал плечами, а Карбонарин охмурился, так что в добрый путь и с Богом. Не имея макаровского командного рыка, Александр Маврикиевич надавил на рублевый рычаг. «Поскольку расходы на мне, то и последнее слово тоже. Как заказчик и будущий владелец трактора и бронехода, я назначаю удовольствие господину Романову и его группе по изготовлению аппаратов оплачиваю услуги автомобильной мастерской. Если кто не согласен, Николай Романович, дело ваше. Никто не неволит». «То есть патенты вы оформите на свое имя?» Мигом сориентировался Фрезе. «Так точно, господа. У меня, знаете ли, дочки замужем, внуки подрастают. Надо им кусочек хлебушка оставить». «Ежели иные предложения есть, милости прошу, образуем товарищество, как в старину говорили, компанию». Но тогда и расходы поровну. Коллеги дружно отказались. Так Александр Берг, отец русских подводных лодок, стал в русской сухопутной бронетехники, не зная, впрочем, появится ли в ней жизнеспособный младенец».